Последний бросок. На скамейке уютного городского сквера расположилась влюбленная парочка. Нарядная девица о чем-то безумолку щебетала, закатывая глаза к небу, а ее кавалер, симпатичный кудрявый матрос, молчал, не сводил с нее глаз и мял в руках свою форменную шапочку с помпоном. В сквере было пустынно, в это время дня сюда не заглядывали даже пенсионеры. Вдруг из кустов, возле которых стояла скамейка, выглянул раздетый Синицын с ножом в руке и шепнул матросу в ухо «Можно вас на минуточку?». Матрос опешил от неожиданности, но еще больше от вида незнакомца и блеснувшего лезвия. Девица хотела было поднять крик, но Синицын спокойным голосом предупредил «Тихо, я вас не трону, мне нужна одежда». Поколебавшись немного и еще раз взглянув на обнаженное лезвие, матрос нехотя поднялся. Через несколько минут из кустов вышел преобразившийся синицын в форме итальянского моряка, в коротковатых ему брюках и в шапочке с помпоном, надвинутой на глаза. «Простите, но у меня не было другого выхода», — сказал он девице и быстро удалился. А из кустов с жалобным видом выглядывал ее симпатичный кавалер. Легко и быстро шагал наш герой по знакомой улице, круто сбегавший к порту. Поравнявшись с длинным одноэтажным домом, крыша которого немного нависла над тротуаром, он сбавил шаг и огляделся. Прохожих на улице было мало, и нарядный морячок в коротковатых брюках их нисколько не интересовал. Синицын шагнул под крышу, протянул руку, застропило, пошарил и достал толстую тетрадь Алибека. Между страниц ее врезалась в переплет золотая цепочка, на которой спокойно болтался зеленый глаз. Синицын сунул свою добычу за пазуху, облегченно вздохнул и почти бегом устремился к порту. Пересекая площадь, он заметил тот самый грузовичок, от которого не смог вчера убежать. На этот раз грузовичок стоял на месте, и кабина его была пуста. Синицын погрозил ему кулаком и нырнул в портовые ворота, сразу растворившись в пестрой толпе тружеников моря. Большой современный сухогруз Светлогорск вышел в открытое море и взял курс к родным берегам. Рейс был обычный, груз был обычный, и вахтенные матросы занимались обычным делом. Необычным было то, что на баке работали два штрафника под присмотром старшего матроса с повязкой на рукаве и при оружии. Механик Синицын ползал на коленях по дощатой палубе, отдирал пролитую кем-то и засохшую насмерть масляную краску. Рядом с ним старательно двигал шваброй боцман Федотыч. Обветренное лицо его в синяках и ссадинах было сосредоточено и угрюмо. Синицын покосился на него, оторвался от пола. — Федотыч, а ты-то за что попал? — За тебя, дурака, по всем кабакам искали. — но «В одном нас обидели». «Где же?» «Да наверху, ты там пиво пробовал. Отдых какой-то». А, -а, а релакс «Вроде. Мы, говорят, русских сюда не пускаем. Дискриминация, нарушение прав человека. Пришлось восстанавливать равноправие». «Нашел, где правду искать». «Правду, неправду, а они нас надолго запомнят. Им теперь свой шалман надо на капитальный ремонт ставить. А тебя-то где черти носили?» — Да я уж и не помню, — хмыкнул Павел Иванович. — Врешь. А форму свою куда одел? Неужто пропил? — Да ты что? А чужая откуда? Ограбил кого? — Да поменялся с одним мужиком. — Не болтай, а подрался из-за чего? Небось, за бабу вступился? — Да нет, Федоточ. Синицын серьезно посмотрел на боцмана. — Не за бабу, за родину. — Врешь. Да клянусь честью. — Над морем раздался босовитый гудок встречного парохода. Светлогорск ответил. «Наши идут», — сказал Боцман, вглядываясь во встречное судно. «Танкер Арзамас». Синицын вскочил с колен. «Как ты сказал?» «Арзамас». Боцман удивленно посмотрел на Синицына. А тот вдруг ясно представил себе кабинет Крэпса и разъяренного Алибека, который сообщает Крэпсу, что завтра приходит танкер Арзамас. и какой-то серый везет очень хороший товар из Сибири. — У тебя на том корабле родственник, что ли? — поинтересовался Боцман. — Да нет, Федоточ, не родственник. Так, знакомый, будущий знакомый, — отшутился Синицын и долгим задумчивым взглядом проводил удалявшийся танкер. Конец первой части